Глава двадцать пятая «Я не могу открыть ворота ангара!» Четырёхглазый техник смотрел на меня испуганно, как будто ожидал, что после этих слов я лишу его жизни. «Ты не знаешь, как открываются ворота?» «Я прекрасно знаю, как они открываются. Их заблокировали из центрального наблюдательного пункта. Скоро здесь будет куча хорошо вооружённых солдат. Обойти эту блокировку никак нельзя?» Нет, это последняя инстанция. Открыть можно, только попав в наблюдательный пункт. Так, центральный наблюдательный пункт. Кажется, я знаю, про что он говорит, и знаю, где это находится. Вот только остается еще одна проблема. Я заблокировал двери в ангар. Их, скорее всего, можно разнести, но на это уйдет время. А за это время сюда придет все оставшееся войско с тяжелым вооружением. «Если там найдутся еще и несколько сильных псиоников или один очень сильный, то моя команда ляжет на пол. А один я против роты бойцов точно не вытяну. А что если...» «На шаттле есть пушки?» «Да, не особо мощные, но есть. С боевым кораблем не сравнить, конечно». «Хрен с ним с боевым. Они эти ворота осилят хотя бы?» «Нет, никак». «Ворота сделаны с таким расчетом, чтобы защитить ангар от атаки, хотя я не уверен, но даже если мощности хватит, то разнесет и весь ангар вместе с нами, так что не вариант». «Вот твою же мать! А какие-нибудь ракеты или торпеды есть здесь? Есть две небольшие ракеты, но их тоже нельзя здесь использовать, возможно, критические повреждения корабля». «Так, слушай, жизнелюбивый техник!» «Напрягись и вспомни другой способ открывания ворот». Я посмотрел на него достаточно грозно, чтобы он убедился в серьезности моих намерений. «Любая электроника может рано или поздно выйти из строя. Я так понимаю, что эта ваша база существует здесь очень много лет, скорее всего сотни. Вспоминай давай, как открыть эти гребаные ворота обычным механическим способом. Ведь такой вариант должен быть. Должен быть. Мне ни разу не приходилось здесь этого делать». Так, хорош болтать. За нами скоро придут, и догадайся с трёх раз, кто здесь погибнет первым. Встал и пошёл вперёд. Лось-бизон за мной. Скорее всего, понадобится физическая сила. "Болоть", окликнул меня Сеня. — "Нас с Ильёй возьмите. Если сила нужна, то мы пригодимся. Пошли". Вслед за нами встал и Кошнин. Я увидел его решительный взгляд и не стал возражать просто кивнул ему и пошел вниз по трапу вслед за техником. Механизм открывания бронированных ворот по понятным причинам был хорошо защищен. Техник нашел в одном из шкафов кувалду и начал колотить ей по камню на стене возле правой створки. Камень начал крошиться, но такими темпами это надолго. Бизон несколько секунд смотрел, как машет кувалдой хлипкий техник, Потом бесцеремонно отобрал у него орудие и начал долбить сам. Дело пошло немного быстрее, но все равно слишком медленно. «Ребят, мы так никуда не улетим! Слышь, ты, осьминог в комбинезоне, какой толщины здесь плита!» Лось обратился к нашему невольному помощнику. Техник пальцами изобразил примерную толщину, это сантиметров десять. «Да ну нахрен! Бизон, отойди!» Егор отошел в сторону и протянул кувалду Лехе. «Зачем мне это? Прибереги для четырехглазой головы. У меня другое предложение. Слышь, утырок, сможешь хоть примерно показать, где находится механизм?» Снова обратился лось к технику, тот кивнул. «На тебе маркер, обведи это место». Техник подошел к стене, произвел какие-то измерения, потом уверенно нарисовал на стене прямоугольник метр на полтора. «Ты чё, реально думал, что мы выдолбим такую дыру до того, как за нами придут?» Начал заводиться Бизон. «Ты издеваешься? Да я тебе сейчас ноги и задницы повыдергиваю!» Серый бедолага испуганно попятился и уперся спиной в стену. Дальше отступать было некуда, и он начал сползать на пол. Егор лёгким движением поставил его на ноги и не особо крепко приложил об стену. Стукнувшись головой, тот заскулил. «Егорка, погоди, успокойся. Он урод, конечно, но он нам еще пригодится. А сейчас уходите все подальше отсюда. Есть чем взорвать? Ага, остался волшебный шнурок. Так может тогда просто створки ворот бабахнуть? Они уходят в пазы вверху и внизу. Я уже посмотрел, ничего не выйдет, так что придется их все-таки раздвинуть». Все, валите все отсюда, времени сгулькин хрен. Я проконтролировал, чтобы все максимально удалились, отошли в дальний угол. Леха налепил по обведенному контуру тонкий белый шнурок, прикрепил взрыватель и отошел в сторону. Грохнул взрыв, и во все стороны полетела каменная крошка. Когда облако пыли развеялось, в каменной стене зияла дыра правильной формы. Техник кинулся к одному из шкафов и достал оттуда длинный металлический рычаг. Когда я подошел ближе, разглядел массивные шестерни в открывшейся нише. Гуманоид воткнул выступ рычага в ближайшую шестерню и начал поворачивать. За одно размашистое движение он раздвинул створки ворот сантиметров на пять. Егор вник в суть происходящего, отнял рычаг и начал крутиться. Вскоре створки разошлись больше, чем на метр. Это большой прогресс, но надо еще двадцать раз постолька. Двери в ангар начали ломать снаружи. Времени у нас оставалось совсем немного. Бизон ускорился и мощными рывками раздвинул створки метра на четыре. Лось увидел, что друг начинает выдыхаться. Он перехватил у него рычаг и начал со всей дури рвать его по кругу, быстро переставляя выступы в специальные отверстия шестерни. Для такого темпа требовались дикие усилия, и Лёхе тоже надолго не хватило. Оставшиеся выстрелились в очередь. Как только начинали терять скорость, быстро сменялись. Выполнив свою часть эстафеты, я отполз в сторону и оглянулся на заблокированные мной двери. На ней появилась светящаяся полоса, которая постепенно удлинялась. Похоже, её вскрывали плазменным резаком или что-то типа того. Мы подналегли на рычаг еще усерднее и продолжали, пока я не услышал «достаточно» от техника. Мы бегом понеслись к шаттлу. Мельком я оглянул на двери. Одну створку уже почти отрезали. Пули взлетели по трапу. Я пропустил всех вперед и закрыл вход. Через несколько секунд я уже был в кресле второго пилота. Техник нажал несколько кнопок и шаттл резко рванул вперед, вылетев в укутанную покровом ночи долину. Я убрал бронестекло шлема и тыльной стороной перчатки вытер под солба. Успели. Карту вывёл на монитор. Обратился я к пилоту. К этому времени я уже перестал наблюдать за его руками. Вроде с управлением всё понятно. Запись камер всё равно оставил включенной. На боковом мониторе появилась карта местности с точкой, обозначающей наше местоположение. Я быстро сориентировался, подобрал удобно для меня режим работы обзорного экрана и взял управление на себя. Пилотировать эту штуковину было одно удовольствие. Аппарат чутко реагировал на малейшие движения рук. Главное, не дергать в стороны слишком резко, а то пассажиры заблюют весь салон. — Скрываться теперь ни от кого смысла не было, и, задрав нос шаттла к небу, я направил его через горный массив напрямую к нашему шаттлу. — Володь, ты там полегче! — донесся до меня голос Сини. — Мы-то ничего, а вот дамам тяжко от таких выкрутасов. — Сорян, я маленько увлекся, больше не буду. Корабль поднялся над горными пиками, и я направил его в сторону обжитого нами побережья. Еще раз глянув на карту, я напрягся. От скалы, в которой находилась база, отделилось десяток ярких точек, которые повернули в нашу сторону. Нас преследовали. Расслабляться рано. Насколько я помню, шаттл у них только один. Значит, эта стайка состоит из малых планетарных летательных аппаратов. Наподобие тех, на которых мы прилетели к базе. Может, чуть больше. — На них орудия есть какие-то? — обратился я к технику. — Есть. Но намного слабее, чем на шаттле. Навредить нам смогут. Щит с ними справится, но недолго. Их много. Какой потолок высоты у них? Вдвое больше, чем мы летим сейчас. А у нас? У нас потолка нет. Это же шаттл. Вот я тупица. Тупее вопроса задать было невозможно просто. Прибавив скорость, я задрал нос градусов на 20. Пока они нас догонят, если такое возможно... Мы выйдем из атмосферы. Глянув на карту, я первым делом оценил дистанцию до преследователей. Она очень медленно, но сокращалась. Шустрые штучки. Прибавил скорость еще. На высоте, где мы находились, атмосфера была уже очень разряженной и риска перегрева обшивки не было. Хотя зачем я все сравниваю с нашей техникой? Вполне может быть, что у них такой проблемы нет. Уточнять эту тему не стал. Преследователи отставали и уже достигли своего предела высоты. Мы давно уже пролетели наш берег, и внизу простирался бескрайний океан. Я поручил технику вывести корабль на орбиту, сам решил немного расслабиться. Получается, что нам торчать в ожидании помощи полтора месяца. Интересно, а на этой посуде не сможем? Когда полет стабилизировался, я отстегнулся от кресла и начал обшаривать салон. Одну за одной открывал дверцы. Здесь находилось много всякой всячины. Были и консервы, и какие-то приборы, оружие и батареи. Нашел несколько скафандров. Двери в конце салона вели в объединенный санузел и мини-кухню. Ну что же, вполне сойдет. Протянем как-нибудь. Когда я возвращался к креслу пилота, на экране начал мелькать большой сиреневый иероглиф. Что это? Спросил я у техника, откнув пальцем мигающий символ. «Впереди большой корабль, похожий на военный. Он взял нас на прицел и готовится к атаке. Выведи его изображение на экран. Сможешь?» «Сделаю». На боковом мониторе появилось изображение корабля. Увидев уже знакомые очертания беспилотного эсминца Space Eagle, я вздохнул с облегчением и откинулся на кресле, Через несколько секунд до меня дошло, что я зря расслабился. Система эсминца распознала объект как чужой. Если мы не докажем обратное, нас распылят на атомы. Идентификатора свой-чужой у нас по понятным причинам не было. У вас есть здесь средства связи? Да, конечно. Я заблокировал, чтобы не слушать вопли тех, кто за нами летел. «Сейчас попытаюсь связаться с вашим кораблем». Техник колдовал над панелью управления, но ничего путного так и не получалось. «Наши средства связи слишком сильно отличаются от ваших. Мы не сможем связаться. Никак». «Зашибись». «Что делать? Захват цели подтвержден. Скоро атакуют. «Разворачивайся. Уходи». Корабль заложил крутой вираж и начал снижение. Я отстегнулся и дочапал до Макнелли, плюхнувшись в кресло рядом. «На нашем шаттле ведь есть система идентификации свой-чужой?» «Естественно. Иначе нас наши же корабли испепелили давно. Чисто теоретически возможно установить модуль на эту посудину. Тот шаттл для полетов непригоден, в нем если только переночевать». «Ну почему же только переночевать? Видишь, сколько в нем пользы? Модуль, идентификация, запасы одежды и еды, а главное – средства связи». «И что толку сейчас от средств связи?» «А то толку!» Глаза Макнелли загорелись, и он перешел на повышенные тона. «Я там припрятал коммуникатор майора, с помощью которого отводил орла и неясить от станции, чтобы при взрыве станции не пострадали». «Ты хочешь сказать, что если восстановить связь шаттла, то можно ими управлять?» «Именно! Но я так понимаю, есть один недостаток, правильно?» — предположил я. «Что ты имеешь в виду?» — напрягся Дэнни. «Привязка к нашему разбитому шаттлу. Без него держать связь с боевыми кораблями не получится. Ну, можно попытаться выдрать главный передатчик и приспособить здесь. Модуль же мы собираемся сюда втыкать?» Слушай. А ты уверен, что мы здесь хоть что-то сможем подключить? Если у них связь несовместима с нашими стандартами, может и бортовая передача энергии в корне другая? Думал, естественно. В трюме, где стояли квадрики, оставалось несколько запасных аккумуляторов. Мы зарядим их под завязку и рвем когти. Заберем, зарядим. Нас же там будут ждать наверняка. Ты уверен, что у нас хоть что-то получится? Володь. «Ну что ты хочешь, чтобы я сказал? Надо пробиваться! Я вижу такой вариант наиболее подходящим. Чтобы обрести контроль над кораблями, надо добраться до шаттла. Вариантов нет!» «Понял, принял!» Раздраженно ответил я, встал и вернулся на кресло второго пилота. «Нет, вы не подумайте, я не на Макнелле разозлился. Просто надоело это все уже до чёртиков. На планете выжили, из плена свалили, от погони оторвались. Молодцы!» «Да, молодцы. А дальше что? Свои же пушки чуть не сожгли. И опять все по кругу. Ладно, фигня война. Будем прорываться». Шаттл уходил от зависшего на орбите беспилотного сминца и плавно входил в плотные слои атмосферы. Я безучастно смотрел на обзорный монитор, пытаясь расставить точки над «и». Если мы сможем добраться до нашего шаттла, то не только сможем сделать эту посудину официально своей, а не чужой, но еще и загробастать свои руки управления эсминцем и недокрейсером. А вот тут уже открываются интересные перспективы. Вместо загнанной дичи мы можем стать охотниками. Перед внутренним взором я уже представлял себе, как скала, с находящейся в ней базой генетиков-садистов, взрывается адским пламенем и заваливает долину обломками. Очень умиротворяющее зрелище будет. Давно так не упивался возможностью произвести чудовищное разрушение. Точнее сказать, еще никогда так не желал смерти врагу, как сейчас. Однако предвкушение мести — это одно... А вот осуществление — это совсем другое. Нам предстоит не кисло попотеть, чтобы это произошло. Я запомнил, как вывести карту на боковой монитор и сделал это. Мы уже немного снизились и сейчас находились на высоте километров тридцати. До нашего берега лететь еще километров пятьсот. Летательных аппаратов преследователей на карте видно не было. На каком расстоянии мы сможем их увидеть? Обратился я к технику. Его серое лицо сейчас выглядело беззаботным, похоже, он просто упивался полетом. Видать, в обычной жизни ему это нечасто приходилось делать. Когда услышал мой вопрос, он скис, видимо, вспомнил, что не все так красиво в его жизни, а полная жопа. «Из долины ваш корабль не видно. Где-то половина расстояния покрывается радарами. Он почесал лысую голову. Но остается видеонаблюдение, оно никуда не делось». «Понятно. Как думаешь, нас могут ждать возле нашего шаттла?» «Вполне возможно. Я бы даже сказал, что скорее всего». «Значит, прямо туда лететь не нужно. Снижайся до ста метров и бери левее километров на двадцать». «Я не знаю эти меры расстояний. Приведи пример». «Давай сделаем проще. Я забираю управление, а ты пока можешь в сортир сходить». «Да, еще одна просьба. Надо всех накормить». Голодные все, как дикие звери. Я ведь так понимаю, что здесь есть запасы еды. Там в шкафах тьма каких-то брикетов. Продуктовых запасов длительного срока хранения здесь достаточно. А вы сможете есть нашу еду?» Гуманоид искренне удивился. «Пробовали. Знаем. Прокатит. Тащи!» Техник встал с кресла и пошел потрошить закрома. Я тем временем, ориентируясь на карту и мои представления о расстояниях, выбрал нужный курс и начал снижаться к океану. В моих планах было приблизиться к берегу и потихоньку приблизиться к месту нашей жесткой посадки. До берега оставалось еще километров триста. Я снизил скорость и начал уплетать принесенные мне прямо на место съестные припасы. Вкус и запах были непривычными и порой очень сомнительными. Но сейчас было не до изысков. Главное, что для нас это не ядовито и ладно. Порадовали консервированные фрукты. Они были такими же сладкими и ароматными, словно за ними сбегали в наш супермаркет. Приятный десерт. До берега осталось меньше ста километров. Я еще снизил скорость и опустил корабль почти к самой воде. Но не настолько, чтобы поднимать столб воды за собой. Передвижение должно быть максимально незаметным хотя бы издалека. Техник всех накормил и теперь сел в кресло пилота, доедая содержимое фольгированного брикета. Посмотрев на карту и показания приборов, он удовлетворенно кивнул. Берег уже был в зоне видимости, и я плавно повернул шаттл вдоль берега к месту нашего крушения. Другие летательные аппараты на карте по-прежнему отсутствовали. Я планировал остановить шаттл перед небольшим мысом. Нас оттуда не увидят, а мы пешком сделаем вылазку. Мыс уже маячил впереди. На максимальной скорости я приблизил корабль к нему и остановил. На радаре по-прежнему пусто. Неужели все так просто? Они не подумали, что мы можем вернуться? Возможно, но что-то внутри подсказывало, что здесь что-то не так.